Обсужденный ими план заранее наложить заклинание полного контроля, а уже потом ворваться в коридор, сам собой отменился. В обычном своем состоянии Кирита ни секунды не колеблясь, схватил бы Юджу и кинулся утек. Он пользуется любой возможностью, чтобы хоть чуть-чуть изменить ситуацию в свою пользу. Сейчас он этого не сделал, потому что не был в обычном состоянии. Юджуу оказалось, что если он как следует приглядиться, то сможет увидеть на черной спине Кирита язычки бело-синего пламени гнева, раскаляющего его изнутри. Даже преподаватели в Академии Мастеров Меча были бы отброшены, если бы сошлись лоб в лоб с таким Кирита». Однако, как и следовало ожидать от второго из числа рыцарей единства, сиреневый воин по имени Фанатио полным достоинством движением взялся за рукоять висящего на поясе тонкого меча. С чистым звуком клинок покинул ножны и по глазам Юджио ударило ослепительное сияние. Меч словно источал свет. Следом за Фанатио четверо рыцарей единства одинаковым движением подняли мечи, до сих пор упиравшиеся в пол. Решимость, исходящая от этих мечей, разорвала в воздух и столкнулась с решимостью Кирита. Из-под забрала шлема неподвижно стоящего, несмотря на напряженной ситуации, Фанатио раздался мрачноватый голос. «Преступник Кирита!» Похоже, ты достоин поединка со мной, но, увы, мы получили строгий приказ всеми средствами уничтожить вас двоих, если вы доберетесь до этого коридора. Поэтому твоими противниками сначала будут они, круг четырех клинков, выкованный и закаленный мной лично. После этого громкого заявления Фанатио принялся стремительно произносить какое-то сложное заклинание, начинающееся с System Call. Скорее всего, да нет, наверняка, это было заклинание полного контроля. Против него имелось лишь два средства. Произнести другое такое же заклинание или срубить рыцаря до того, как он закончит. Кирита выбрал второй путь. Рванувшись к фанатилу с такой быстротой, что от гвоздиков в его подошвах посыпались искры, он занес черный меч над головой. Однако ровно в тот же момент в атаку пошел самый левый из четверки рыцарей, стоящих позади Фанатио. Здоровенный двуручный меч с тяжелым стоном полетел горизонтально слева направо. Кирита развернул меч и встретил атаку рыцаря ударом сверху вниз. Раздался оглушающий грохот бойцов отнесло в разные стороны. Черный мечник восстановился быстрее, чем рыцарь, поспешно пытающийся вернуть назад свой громадный меч. Уже приземлившись, Кирита был готов снова рвануться вперед прямо на открытую грудь врага. Но едва поверив, что у Кирита все получится, Юджу невольно ахнул. Он не успел понять, когда именно это случилось, но второй рыцарь уже вступил в бой и нанес горизонтальный удар слева направо. Кирита затормозил и на этот раз отбил вражеский меч, ударив вверх-влево. Снова раздался такой же грохот, как и в прошлый раз. Снова разлетелся сноп Искр, и противников отнесло друг от друга мело на четыре. Второй рыцарь тоже потерял равновесие. Это вполне естественно. Каким бы ты ни был сильным, очень трудно устоять на ногах, когда атакуешь таким громадным мечом, и атака оказывается отбита. Похвалить стоило мастерство Кирита, который отбил меч противника с минимальными затратами сил, полностью поглотил отдачу от соударения и сразу же вновь занял атакующую стойку. Однако, не успев даже подумать о такой возможности, Юджио увидел, как третий рыцарь атакует Кирита сразу после его приземления. Прежде чем третье столкновение мечей на краткое мгновение ослепило Юджио, он заставил глаза посмотреть в сторону. Юджио заскрипел зубами. Кирита еще только скрестил мечи с третьим рыцарем, а четвертый уже пошел в атаку. Как им удается так четко предсказывать его движение. С очередным горизонтальным ударом реакция наконец подвела Кирита. Ему удалось кое-как перехватить удар, но от сильной отдачи черную фигуру болтануло. Понятно. Хоть и запозданием, но все-таки Юджу осознал намерение четверки рыцарей. Все атаки рыцарей представляли собой горизонтальные удары слева направо. Если парировать их мечом, направление, куда противника отбросит после соударения, было более-менее предсказуемо. Зная это направление, следующий рыцарь мог наносить свой горизонтальный удар. Такие атаки покрывали гораздо большую площадь, чем колющие и вертикальные удары купе с очень длинными клинками этого было достаточно, чтобы, если рыцарь начинал атаку заранее, Кирита все равно оказывался в пределах досягаемости меча. Это можно было назвать групповым многоударным приемом в исполнении рыцарей единства, не владеющих секретными приемами из нескольких ударов. Да, рыцари были не чета столичным мечником, гоняющимся в основном за красотой стиля. Это были истинные войны, закаленные боями на темной территории. Однако их слаженная тактика тоже была не идеальна. «Заметь это, Кирита! Если ты заметишь, ты сможешь справиться!» Юджио попытался крикнуть, но из горла вырвался лишь хриплый стон. Язык и губы наконец-то начали более-менее шевелиться. Двигая ртом в попытке размять занемевшие мышцы, чтобы начать произносить заклинание хоть на секунду раньше, Юджио смотрел на своего партнера и отчаянно молился в душе, чтобы он заметил. Парировав атаку четвертого рыцаря, Кирита при приземлении поскользнулся и выставил руку, чтобы не упасть. Первый рыцарь, уже полностью восстановившийся от столкновения, перешел в атаку. Его меч, разрывая воздух, устремился к Кирита. Тот мгновенно откинулся назад, пропуская меч над собой. Прядь черных волос, оказавшаяся на пути меча, отпала и тут же рассыпалась в воздухе. Да! Да! Если все атаки представляют собой горизонтальные удары, их не обязательно блокировать мечом. Можно просто уклоняться вверх или вниз. Но этот уворот должен сопровождаться контратакой. Если обороняющийся просто упадет, как Кирито сейчас, возникнет короткая, а может и не короткая пауза, прежде чем он снова сможет действовать. Похоже, второй рыцарь, надвигающийся слева, не собирался упускать эту паузу. Стремительно подняв меч над головой, он мощно рубанул сверху вниз. «Берегись!» Так хотел крикнуть Юджу, не обращая внимания на острую боль в горле, но не успел. Невольно он отвел глаза, понимая, что увернуться Кирита не сможет. Но первого рыцаря, только что завершившего свой удар, тряхнуло. Кирита не просто упал на спину, он незаметно заплел ногами ноги врага и рывком бросил его на себя. Второй рыцарь не успел остановить удар и врубился своим громадным клинком в спину товарища. Явно потрясенный, он принялся вытаскивать меч, когда снизу ударила черная вспышка. Кирита, нанеся точный удар по обеим рукам рыцаря, изо всех сил оттолкнул его и, вскочив, бросился навстречу третьему врагу, который набегал, явно не очень понимая, что делать. Как и ожидалось, третий рыцарь не смог нанести удар, чтобы не попасть в своего, и остановил атаку. Итак, последовательные атаки группы, которую фанатил назвал «кругом четырех клинков», закончились. Кирита со всех ног промчался между рыцарями. Не удостояв четверку даже взглядом, он атаковал Фанатио, читающего заклинание полного контроля. «Пусть он достанет!» Отчаянно молился Юджо. «Энханс!» Выкрикнул Фанатио. Кирита взревел, подняв меч над головой. Такого расстояния обычным ударом врага не достать, но меч охватило желто-зеленое сияние. Секретный прием стиле Айнкрад «Звуковой прыжок». Это был одиночный рубящий удар сверху вниз, как и вертикальный удар, но он обладал вдвое большей дальностью действия, позволяя преодолеть приличное расстояние практически мгновенно. Фанате он направил острие меча в сторону Кирита. Тот летел в зверином прыжке, оставляя за собой после свечения. Однако столь тонкое оружие просто не способно остановить удар секретного приема, как не пытайся. Меч, вырезанный из кедра Гигаса, был тяжелее меча «Голубой розы». Божественного инструмента! Если добавить к этому богоподобную быстроту удара Кирита, можно даже три таких тоненьких клинка сразу разнести в дребезге. Воин в черном достиг верхней точки прыжка, и его клинок пошел вниз, когда... Из тонкого меча в руке рыцаря вылетел луч света. Нет, если точнее, весь клинок будто превратился в синевато-белый свет и вытянулся вперед с кошмарной быстротой. Узкий луч беззвучно пронзил левый бок Кирита и продолжился вверх. Там, где он ударился в потолок коридора, произошел маленький взрывчик. Все это заняло какое-то мгновение. Кирита, получив удар в корпус, сбился с траектории секретного приема, и его меч лишь срубил крыло, украшавшее шлем рыцаря. Крови в ране почти не было видно, и Юджио решил, что жизнь Кирита мало пострадала, однако тот приземлился на колено. Вглядевшись, Юджио увидел белый дымок, поднимающийся от дырочки в одежде. Огненная атака, что ли? Однако свет, который испустил меч Фанатио, был ослепительно белым до синевы. Юджио никогда прежде не видел огня такого цвета. Повернувшись столь утонченным движением, что аж смотреть тошно, Фанатио навел свой тонкий меч на согнувшегося Кирита. С тихим шипением клинок вновь выплюнул световой луч. Если бы Кирита в последний миг не отпрыгнул влево, он получил бы дырку в правой ноге. Едва-едва промахнувшись, луч воткнулся в мраморный пол и снова вызвал взрывчик. На его месте осталась ярко-красная вмятина. «Не может быть!» Юджио сам не сразу заметил, как хриплый, колючий голос вырвался у него изо рта. Судя по ослепительной белизне и стеклянному блеску, собор был построен из того же мрамора высочайшего качества, что и бессмертные стены. Такой материал не расплавишь, каким жарким огнем его не жги. Об этом говорило и то, что адский огонь, которым совсем недавно наполнил пространство пламенеющий лук Альберта, только лишь ковры спалил. Стало быть, если это действительно огненная атака, то заклинание полного контроля, примененное Фанатио, намного мощнее, чем у Дюса Альберта. Значит, жизнь Кирита, получившего прямое попадание, уже на грани исчезновения? Юджо, крепко схваченный когтями ледяного страха, смотрел, как Кирита хаотично прыгает из стороны в сторону, ни на секунду не оставаясь на одном месте. Меч Фанатио преследовал его. Лучи света один за другим вылетали и впивались в пол. Еще больше ужасало в этом приеме то, что перед испусканием луча не было совершенно никаких предварительных сигналов, Ни накопления света, ни движения меча, ничего такого. Во всяком случае, из своего положения Юджио никак не мог угадать, в какой именно момент непринужденно движущийся клинок выплюнет очередной луч. Можно было бы сказать, что у оружия Фанатио очень большая дальность действия, но это поставило бы его на одну доску с кнутом ледяной чешуи Элдри. А на самом деле тот кнут по сравнению с этим мечом просто детская игрушка. Не выказывая ни малейших признаков раздражения, Фанатио продолжал плавными движениями, как в танце, преследовать Кирита. Тот увернулся уже от 4, 5, 6 выстрелов, исключительно благодаря выкованным в изнурительных тренировках силе и ловкости, а также звериной интуиции. Однако седьмой удар положил конец этой смертельной игре в салочке. Обжигающий луч прошил правую стопу Кирита, и мечник рухнул на пол, ударившись плечом. Он тут же поднял голову и увидел наведенный ему в лицо клинок Фанатио. Ки-и-то... Так попытался выкрикнуть Юджио и тут же понял, что анимение губ и языка наконец прошло. Теперь он сможет выговаривать слова достаточно четко, чтобы прочесть заклинание. Вместо крика Юджио напряг живот и начал произносить заклинание достаточно тихо, чтобы его не услышали рыцари, но достаточно громко, чтобы услышала богиня творения. System Call Из этого переплета Кирита выберется своими силами, а значит Юджио надо лишь произвести заклинание полного контроля, как ему было велено, и быть готовым включить его при надобности. Наведя на Кирита меч, несущий верную смерть, Фанатио помолчал немного, будто пытаясь вызвать Кирита на какие-то слова. Потом глухим голосом заговорил. «Командующий мне уже больше 100 лет твердит, что болеть о таких ситуациях. Дурная привычка, но это так грустно». Понимаешь, каждый, кто простирался перед властью моего небесного меча, смотрел с одним и тем же глупым выражением лица. Полагаю, ты тоже терзаешься вопросом, какова же истинная форма оружия, способного с такой легкостью тебя победить? Тем временем четверка рыцарей, подчиненных Фанатио, похоже, кончила заниматься своими ранами. Они встали позади Кирита, держа свои здоровенные мечи одноручным хватом. Теперь сбежать стало еще труднее. Зато, возможно, речь Фанатио затянется подольше. Изо всех сил, сосредоточившись на том, чтобы не сделать ни единой ошибки в заклинании, Юджио нанизывал слова одно на другое. «Ты, конечно, преступник, но, полагаю, если ты жил в столице, то должен знать, что такое зеркало!» Вопрос прозвучал совершенно неожиданно. На лице Кирита даже сквозь боль проступило удивление. «Зеркало». Юджио тоже видел эти штуки – Дома, в рулиде, их, разумеется, не было. Но в его спальне, в общежитии элитных учеников, одно небольшое имелось. Это было удивительное устройство, которое отражало куда четче, чем поверхность воды и металлические листы. Впрочем, Юджио не любил свою неприглядную внешность, так что за все время он почти ни разу не заглянул туда. Держа меч на готове, чтобы выстрелить в Кирита, если тот хоть чуть-чуть двинется с места, Фанатио продолжил начисто лишенным эмоций голосом. Поскольку это чрезвычайно дорогой предмет, получаемый покрытием стекла, расплавленным серебром, я сомневаюсь, что людям, живущим вне столицы, часто представляется возможность хоть взглянуть на него... В общем, этот инструмент почти идеально отражает свет соуса. Не знаю, понимаешь ли ты, почему в тех местах, куда светит отраженный свет, становится вдвое жарче. Так вот, 130 лет тому назад ее преосвященство конфисковало все серебряные монеты и прочие вещи из серебра. И приказало стекловарам создать тысячу больших стеклянных листов. Это требовалось для наступательного священного искусства, не требующего произнесения заклинаний. Эксперимент под названием «Вооружение». Тысяча зеркал была выставлена полукругом во дворе собора. Все они отразили свет летнего соуса и направили в одну точку. И в этом месте вспыхнуло белое пламя, которое за считанные минуты расплавило камень размером со взрослого человека. «Вооружение? Белое пламя?» Юджио совершенно ничего не понял из слов Фанатио. Однако чутье подсказывало ему, что эта идея первосвященника была столь же чудовищна, как та, другая. Заставлять детей убивать друг друга, чтобы оттачивать священное искусство воскрешения. В конце концов, ее преосвященство рассудило, что для того, чтобы привести устройство в боевое состояние, требуется слишком сложная подготовка. Однако она сказала, что жалко будет, если все усилия пропадут. Своими божественными чудесами она собрала вместе всю тысячу зеркал и создала из них один единственный меч. Вот этот божественный инструмент, небесный меч. Ты понимаешь, преступник, твой бог и ногу пробила мощь самой богине Соус! Слава рыцаря «Единство», произнесенные надменным тоном, стали для Юджоу таким сюрпризом, что он едва не ошибся в уже почти завершенном заклинании. Цвет солуса собранный, тысячи зеркал и есть истинная форма того белого луча. Атаки тепловыми элементами можно противостоять с помощью элементов «Холода». Но как защититься от атаки светом? Насколько знал Юджио, все священные искусства, основанные на использовании элементов света, обладали почти нулевой разрушительной силой. Слепящий свет можно нейтрализовать с помощью элементов тьмы. Но луч такой мощи, скорее всего, пройдет сквозь 10-20 элементов тьмы и даже не заметит. Несмотря на нестерпимую мешанину чувств в груди, Юджио почти бездумно продолжал выводить заклинания и дошел, наконец, до последней строки. Сила. Стремлющая в мече голубой розы пробудиться, когда будут произнесены завершающие слова Enhance Armament», но это произойдет только после сигнала Кирита. У Фанатио, похоже, кончились темы для разговора. Он придвинул острие меча чуть ближе к Кирита и сказал... Кирита, осознаешь ли ты теперь мощь меча, который уничтожит твою жизнь? Я дозволяю тебе, прежде чем ты умрешь, покаяться в своих грехах и молить трех богинь о снисхождении. Если ты сделаешь это, свет очищения прольется на тебя, отмоет твою душу от грехов и припроводит ее в небесный град. А теперь прощай, глупый юный преступник. Небесный меч ослепительно засиял и выплюнул луч, который должен был похоронным звоном отдаться в сердце Кирита. Discharge! Ворвалось вдруг в уши Юджо. За миг до того, как меч Фанатио засиял, Кирита с клопком соединил ладони и тут же вывернул их перед собой. Прямо на пути луча возникла серебристая пластина. Да нет, это была не просто металлическая пластина. Идеально ровная поверхность четко отражала шлем Фанатио, стоящего напротив Юджо. Перед самым хлопком ладоней глаза Юджио успели заметить в этих самых ладонях элементы двух цветов. В правой руке были элементы металла. Они использовались, как правило, чтобы стрелять иглами или создавать мелкие металлические предметы. А в левой руке Кирито держал элементы кристалла. Их обычно применяли для создания невидимых преград и стеклянных сосудов. Когда оба типа элементов приняли форму листа и наложились друг на друга, получилось зеркало. Световое копье, таящее в себе немыслимый жар, ударилась в созданное кирито-зеркало и мгновенно сменило его цвет с серебряного на оранжевый. Инструменты, созданные из элементов, теряют жизнь очень быстро. Пусть нож из металлических элементов и выглядит так же, как выкованный из настоящего железа, тот прослужит десятки лет, а этот истощится и рассыпется за считанные часы. Зеркало, конечно, не должно быть исключением. Едва ли оно способно отразить свет небесного меча. Как и предвидело Юджио, зеркало прожило не больше десятой доли секунды. Стекло и металл расплавились и обтекли луч, который устремился к это. Сохранив процентов 80 своей убийственной мощи, однако мгновение отсрочки не было потрачено зря краткий миг почти ничто, но Кирита успел изогнуться всем телом влево и луч лишь сжёг прядь волос, но да зацепил щёку, после чего улетел. А остальные 20% света, попавшего в зеркало, отразились под острым углом и полетели точнёхонько в шлем Фанатио. Этот ход был абсолютно непредсказуем, но Фанатио, как и следовало ожидать от рыцаря единства номер 2, уклонился, отведя голову чуть вправо. Его реакция была на уровне Кирита, а может и выше. Однако украшающий шлем левое крыло он сберечь не смог. Луч света сбил его и заодно уничтожил застежку, после чего шлем развалился на переднюю и заднюю половины. В первое мгновение Юджио не видел ничего, кроме изобилия взлетевших в воздух волос. Они были глубокого черного цвета, как и у Кирита, но куда более блестящими. Танцующие в воздухе длинные вьющиеся волосы наверняка за ними очень тщательно ухаживали. Чарующе блестели в дневном свете, вливающемся в окна.